Глава 48. Магию нельзя почувствовать, но от магии есть откат. Это я поняла, когда очнулась ближе к ночи. Своим выбросом я спровоцировала ураган. Чуть не втянула за лапу целого дракона внутрь небольшого домика. Абрыхеть! Это не просто дракон, это был Делеон. Вместо того, чтобы телепортироваться к нему, я чуть не притащила его к себе. Заботливые хозяева даже переодели меня. На мне чужая ночная рубашка, длиной до моих стоп, на тумбочке у кровати тарелка с едой и стакан воды. Судя по всему, стоит уже давно. Бумажку с телефоном Де Леона я не нахожу. Брыхец, они забрали ее. А я уже не помню его номер. Брыхец, брыхец, выбросили они ее, по-любому. Я пробую еду. Да, холодная. Главное, что я себя нормально чувствую. Только бы еще понять, что делать дальше. Эти люди видели мою магию. Они понимают, что я одна из них, хоть и сопротивляюсь. Но мне чужд этот мир. Я вообще не просила магию просыпаться. Как я с ней жить теперь буду? Стоп, лили. Отставить? Упадническое настроение. Так хочется вновь призвать Делеона. Пусть даже в драконьем обличии, хоть как-то, только бы он появился и забрал меня отсюда. Но, видимо, у меня иссякли все силы, потому что ничего не происходит. А может, это шанс? Раз уж появилась магия, то давай учиться ею управлять. Чем раньше ты научишься, тем раньше ты сможешь вернуться в нормальный мир. Свою одежду и даже коврик я нахожу в шкафу, чисто выстиранными». Спасибо огромное Эльзе и этой семье. Не зная, чем себя занять, я направляюсь на кухню. Воду я с удовольствием выпила, а вот еду следовало бы подогреть. А проснулась красотка. Слышу я чей-то голос и чуть не подпрыгиваю вместе с тарелкой. Пока я пыталась понять, как пользоваться плитой, сзади ко мне подошел Клейп. Да, я проголодалась, а еда остыла. Улыбаюсь я. Мне немного неловко в его компании. Есть что-то в нем отталкивающее. Клейп щелкает пальцами. Тарелка чуть не вылетает из моих рук, когда я отскакиваю от зажегшейся комфорки. «Благодарю». Выдавливаю я из себя. «Да, пожалуйста, ты всегда можешь ко мне обращаться», говорит он и добавляет. «Если тебе станет холодно». Я смущаюсь, и отворачиваюсь от него, намеки понятны, брачные заигрывания с женщиной, попавшей к ним. В таком-то месте, где женщины с неба не падают, любая, попавшая к ним в дом, будет казаться красивой и интересной. А если еще вспомнить их слова про то, что «я сильна» и что мне нельзя давать ни постфона, ни машины, все это наталкивает на не слишком радужные мысли. «Ты так долго спала, красавица!» Продолжает Клейп, когда я сажусь за стол с подогретой едой. «Возможно», — уклончиво отвечаю я, ковыряю вилкой кашу и мясо. «Слушай, у нас тут хорошо», — говорит Клейп, садясь напротив меня. «Тебе понравится». Я пожимаю плечами. «Ваши родители уже спят?» — спрашиваю я. «Да», — морщится Клейп, «или нет». Я к ним в комнату не заглядывал. Просто вышел воды попить, а тут ты». «Ясно». Реагирую я на его реплику. Быстро доедаю, чувствуя себя неуютно под взглядом Клейба. «Давай помою». Он встает и хочет забрать тарелку. «Не надо. Я отказываюсь». Угу. «Вот так я с Джейком и сошлась, когда он точно так же проявлял обо мне заботу». Только эльфа я хорошо знала, а этот человек мне совсем не знаком. Ну ты чего? Ты же у нас в гостях, отзывается Клейп. Мне и так неловко, что столько неудобств вам доставила, отвечаю я, стоя к нему спиной и намыливая тарелку. Да какие неудобства! Вон у нашей младшей тоже всплески были, и ничего, мы привыкли, благо ее замуж уже взяли. Так что теперь ее всплески – это морока ее мужа. Такое часто бывает. Удивленно спрашиваю я. У женщин, да? Морщится Клейп. Раз в месяц точно. Я густо краснею. Но ничего, многие умеют контролировать себя. То есть этому можно научиться? Конечно. Хочешь, научу. Он слегка прищуривается. Я разворачиваюсь к нему. Да, хотелось бы. «Поцелуешь?» Он подходит еще ближе. «За поцелуй я на все готов. Еще и бровями поигрывает. А мне не хочется его целовать. Мне это вообще хочется делать только с одним, Делионом. Ну, тогда обойдусь». Пожимаю плечами. «Мне оно особо не надо. Я здесь не собираюсь задерживаться». «Ты чего? У нас на ферме отлично. Нет, но ты можешь вернуться в поселение». Я не говорю про поселение. Я вернусь в Сердаину или в Эльфийский мир. Я скрещиваю руки на груди, но потом опускаю их. Рубашка слишком натянулась на самом интересном месте. Вон как Клейп уставился на мою грудь. Просто взгляд отвести не может. Слушай, никто тебя туда не отпустит. Разве что понравишься какому-то дракону, и он заберет тебя. Я приободряюсь. «Если здесь появляются драконы, то у меня есть шанс». «Но этого не случится», — продолжает Клейп. «Они уже давно к нам не залетают. Мы стали бороться с этим, чтобы они не забирали наших женщин». «Это как?» «Свадьбами. Они не трогают замужних женщин. Значит, и теперь здесь не появится дракон». Нагло смеется он. «Они уже привыкшие, что мы успеваем». «Я нервно сглатываю. Но ведь выбор все равно есть. Я приподнимаю бровь. На миг пламя вспыхивает на его руках». «Да», — тянет он. «То есть я могу отправиться в другое поселение?» «Продолжаю я напирать». «Да, но зачем? У нас здесь не хуже. Тут у нас поля, раздолье, лес. Клейб делает еще шаг ко мне». «Тебе нравится у нас?» Я не успеваю ответить. Дверь на кухню отворяется. «А, дети, вы не спите?» Спрашивает Эльза, добродушно глядя на нас. «Я вас немного потревожу». Клейб нехотя отступает от меня, а я выдыхаю. Эльза наливает себе воды в чашку и смотрит на сына. «Сыночка, а ты чего к девочке ночью пристаешь?» «Так это...» Услышал кто-то на кухне и вышел. «А...» Тянет она, не сводя с него взгляда. «Не смущай девочку!» Клейб смотрит на мать из-под и отступает от меня. «Ладно, дети, спокойной ночи, не засиживайтесь допоздна», говорит она и направляется в сторону своей комнаты, а я спешу в свою. Хотя понимаю, что Клейп может последовать за мной, и он идет, и тут в его кармане что-то вибрирует, Раздается едва слышная мелодия. Постфон. Я ощущаю неслыханную радость. Это же мой шанс». Парень тут же выхватывает из кармана девайс, чтобы ответить на звонок. «Да». «Рявкает на своего собеседника. Ему что-то говорят, а он прижимает к глазам пальцы, выслушивая ту сторону. «Хорошо, я с утра приеду». Голос продолжает о чем то просить. Женский голос». «Ладно, сейчас». Он кладет трубку. «Извини, малышка, мне нужно уехать». Улыбается Клейп, явно не желая оставлять меня. «Стоять!» «Вы же мне говорили, что у вас нет постфонов». Иду я в наступление. Клейп слегка тушуется, кидая на меня виноватые взгляды. «Ну-ну». «Слушай, но ну это же наше дело, иметь или не иметь постфоны». «Отлично». Я еду с тобой. Говорю ему и направляюсь к выходу, пока он пытается сообразить. Не хочу оставаться в доме, где мне врут. Я же вас просила, а вы так со мной. Нет, слушай, Клейп идет следом. Ну, просто понимаешь, есть же только недавно прибывшие люди. Им тут не нравится, вот мы и подумали, что ты одна из них. Но ты же все равно маг. Скажи, а вот будь я сбежавший... «Разве просила бы я сейчас отвезти меня в поселение?» Я останавливаюсь и смотрю на него с легким прищуром. «Нет». «Да». «А какой правильный ответ?» «Правильное решение – дать мне постфон позвонить». Вновь улыбаюсь ему. «То есть он тебе нужен?» Он смотрит на свой постфон. «Да», – говорю я и протягиваю руку. «Ладно, на». Он сует мне в руки постфон, а я на радостях тут же бросаюсь набирать номер. Первая попытка. Неправильно. Набираю другой номер. Опять неправильно. Набираю в третий раз. Опять не то. Я действительно забыла номер Делеона. Клейб улыбается мне. По его руке тянется лазурная шлейка, обвиваясь вокруг запястья, и тут же исчезает. «Ой, извини, это всплеск магии, такое бывает», — говорит он и подозрительно довольный отправляется к себе в комнату. «Мне становится не по себе. Что это за лазурная штука была?»